Глава 16. Суббота, 23 октября. Вечер. У меня имелось одно предположение, говорит Квини, стрельнув взглядом в сторону Айви. Та воспринимает это как осуждение и ощетинивается. Ну, конечно, давайте всё болить на меня, вопит Айви, вскакивая на ноги. Я вам что, факир? Ни одна лаборатория в мире не способна точно определить количество серотонина в человеческом мозгу. Таких диагностических критериев вообще не существует. Пульс у Айви зашкаливает, гнев подобно наждаку раздирает грудь и желудок. Айви кидает бокал в огонь, и он в дребезги разбивается. Сёстры раскрыв рты, смотрят на неё, потрясённые такой вспышкой, как будто няни довели её до подобного состояния. Айви, сделай то и это, придумай для нас спасительный эликсир, поддерживай дом в нормальном состоянии, чтобы у нас было где жить. Хренотень какая-то, сил уже никаких нет. Если ты такая умная, Квини, то почему сама не провела эти исследования? Возмущается Айви. Сидишь тут и поносишь меня и мои растения. Ничего я не понашу, говорит Квини, всплескивая руками. Я просто сказала, что так не надо. Да кто ты такая, чтобы ко мне придираться? Да ещё после того, что ты натворила. Это всё ты виновата, и нечего в меня тыкать. Ты видела? говорит Квини, поворачиваясь к Изабель, а затем переводя взгляд на Урсулу. Ты видела, что произошло с её глазами? Ты о фиолетовой вспышке? спрашивает Изабель. Ну да. Квинни ликует. Ты случаем не отхлёбывала из тех бутылок или банок, что я принесла тебе в лабораторию? интересуется она у Айви. Айви вся сжимается. Кажется, её хотят доконать придирками. Я хотела пить. Я намучилась с деревом, с газоном и этим журналистом. У меня даже не было времени поесть. Уж простите, если я глотнула немного пива. Ничего другого под рукой не было. Вот именно. Кви недовольно улыбается. Считаешь, что ты провела испытание и получила ответ? В каком смысле? спрашивает Айва. У неё аж руки чешутся, чтобы запулить в кого-нибудь ещё чем-нибудь. Квини опасливо пытается подойти к Айве, словно она невиданный зверь. Я так и думала, что они добавляют в алкоголь нечто вызывающее гнев и агрессию. И ты только что это доказала. Изабель делает большие глаза. Ты хочешь сказать, что Брэд Гедни не только перечеркнул все наши труды, но и довёл мужчин до озверения. «Именно. Плохи наши дела», — говорит Иезавель и смотрит на Айви, всё ещё боясь подойти к ней слишком близко. «Ясен хрен. Плохи. Это ты мягко выразилась», — констатирует Квинни. Она достаёт свою волшебную палочку, направляет её на Айви и бормочет: "Цесса". В переводе с латинского прекрати. И тут огонь, бушующий в жилах Айви, остывает, и гневa, как и не бывало. Айви чувствует себя потрясённой и опустошённой. Более того, ей ужасно стыдно, что она потеряла над собой контроль. Я Простите, пожалуйста. Я вела себя безобразно. Простите. Она поворачивается к Квини и берёт её за руку. Прости. Я не знаю, что на меня нашло. Тебе не за что извиняться, говорит Квини, делая не в тебе. Они что-то подмешивают в алкоголь. Квини помогает Айви присесть, а Изабель делает для неё другой коктейль. Дрожащей рукой она протягивает его Айве, а та дрожащей рукой принимает его. Все молчат, кидая в сторону сестры тревожные взгляды, давая ей время прийти в себя. Наконец Айва, восстанавливая равновесие, и смотрит на сестёр, в чьих глазах отражается свет от огня в камине. Давайте зададимся вопросом, почему? говорит Айве. Почему они пришли именно сегодня, не дождавшись, пока банк не лишит нас права собственности? Урсула тихо ахает. После произошедшей сцены и наполовину выпитого коктейля щёки её пылают. Думаешь, Бред в курсе насчёт Руби? Маловероятно. Но уж больно вовремя он подгадал, ведь только Руби знает, где спрятаны сокровища. В животе у Айви формируется ледяной комок. Такое чувство, что Брэд и городской совет в курсе, что нас может спасти только Руби. «Но она не общалась ни с кем из нас 33 года!» Голос и Изавель натянут как струна. С чего мы вообще взяли, что она собирается вернуться в понедельник? Айви задаётся тем же вопросом. Да, не все об этом думают, и только одна из них озвучила свои сомнения. Как вообще отреагирует Руби, встретившись с сёстрами? Оттолкнёт ли она их, как это случилось в прошлом, или всё-таки будет выше этого? Айви смотрит на Урсулу. понимая, что у неё есть ответ на этот вопрос. Урсула убирает руки от вязания, но спицы не падают, а продолжают вязать сами собой. Пока Урсула тянется к своей водке Sauer, со спиц свисает фиолетовый шарф из кашемира, предназначенный для Руби. Айви знает об этом, даже не спрашивая. Все знаки указывают на то, что Руби возвращается, говорит Урсула опустошив бокал. И карты, и чайные листья, и мой хрустальный шар. Ей хочется доверительности, но в голосе её чувствуются сомнения. Ты чего-то не договариваешь, рискует высказаться Айви. Какие знаки? Урсула краснеет, словно застигнутая врасплох. Да ничего особенного, просто мне всё время видится какой-то туман. Туман? спрашивает Квини. В смысле, не погода? Не могу сказать точно, скорее туман в прямом смысле слова. Айви вспоминает слова тётушки Мирабель. Туман в октябре, снег в декабре. Может, ты глядела не в хрустальный шар, а типа в снежок? шутит Квини. Все хихикают, а Квини заканчивает свою мысль. Ты просто не хочешь признаться, что тебе пора носить очки. А этот туман, Айви пытается сгладить ситуацию. Он как-то связан с возвращением Руби. Да, кивает Урсула. Я вижу его постоянно. но не понимаю его значение и чувствую, что он станет для нас огромной проблемой. Да ладно тебе, отмахивается Квини. Подумаешь, немножко тумана. Главное, что Руби скоро будет с нами. Айви слишком хорошо знает Урсулу, знает, что она что-то не договаривает, что-то очень плохое. Но ещё она знает, что нет смысла наседать на сестру, иначе та упрётся рогом. Кому понравится, когда тебя загоняют в угол? Айви глядит на Табиту. Она у них как белый слон. Вроде его и нет, но он есть. И все аккуратно обходят эту тему. Да, что будет с Табитой, если Кранс с ядром вернётся через 9 дней? Ведь Тебби не выходит из дома, «Тридцать три года. Как они вытащат её на улицу, если возникнет такая необходимость?» Уже поздно, и все вымотались. Айви чувствует, как усталость въелась ей в кости, как налились свинцом руки-ноги, как отяжелели веки. «Ладно», — говорит она, поднимаясь с тяжёлым вздохом. «На сегодня хватит. Завтра тяжёлый день». Надо готовиться к возвращению Руби. Я пошла спать. Все, кроме Табиты, поднимаются с мест. Виджет узнала, как там Персефона, спрашивает Урсула, складывая своё вязание в корзинку. Когда Персефона освободилась от наручников, ведьмы предложили ей остаться, но девочка отказалась. Ей надо делать домашку. Надо обновить информацию на платформах социальных сетей. Чёрт его знает, что это такое. Табита, оскорблённая вопросом Урсулы, молчит, поджав губы и уставившись на огонь. Виджет открывает клюв, чтобы сказать что-то, но воздерживается от комментариев, сочувственно поглядывая на Урсулу. «С Персифоной всё в порядке», — говорит Квини. «По информации Виджет...» По крайней мере, час назад на домашнем фронте у девочки всё было спокойно. Женщины гуськом следуют за Урсулой, выходя в фойе. Этот ребёнок меня очень беспокоит, говорит Изабель. Какая-то она потерянная. Точно так же, как все мы в её возрасте, не более того, думает Айви. Персифона кого-то ей напоминает, но Айви пока не может вспомнить кого. Может, всех их вместе взятых, когда они беспомощно барахтались, постепенно принорабливаясь ко взрослой жизни. Вдруг Урсула останавливается. Айви успевает вовремя отойти в сторону, но и Изабель врезается в Урсулу, а та никак не реагирует. Взгляд её затуманен, Словно она видит нечто не подвластное зрению других. Все привыкли к такому и ждут, когда Урсула придёт в себя. Вынырнув из грёз, Урсула с улыбкой кивает. Персефона скоро вернётся, говорит она и оборачивается к Квини, замыкающей процессию. И когда она придёт, впусти её. Квини многозначительно закатывает глаза. «Я вам что, дворецкий? Или всё из-за того, что я чёрная?» Говорит она и с укором добавляет. «Урсула, ты же знаешь, что мы не принимаем гостей!» «Но эту девочку мы должны принять. И когда я прошу впустить её...» Урсула стучит пальчиком по виску Квинни, а потом по груди, там, где её сердце. «Я не имею в виду просто дверь». Айви улыбается. Ей не терпится увидеть, как Квини выполнит наказ. Она ведь у них самая колючая, никогда не любила чужаков. Она и в детстве была такой, хотя когда-то и сама была чужачкой.